Заключительная глава. В тронном зале королевского дворца Нии всё происходило чинно и в соответствии с регламентом. Внушительный, разодетый в шитый бархат церемонимейстер грохнул по паркету жезлом из красного дерева и возвестил: "Её повелительство Эреме Ангаларш Катерин Аларес Дареоль, повелительница Мьяна, принцесса Нийская". герца Генневерийская и далее всё уже известное реми шагнула вперёд с гордо поднятой головой во всём блеске своего марианского наряда который составляли невиданные при нейском дворе юбка-брюки простая хлопковая рубашка и жилет из коричневой замши юбка-брюки и жилет были сплошь покрыты тонкой золотистой вышивкой Чтобы успеть ко времени визита, наряд спешно украшали в 10 рук все девицы Аларис и Вин. Распущенные волосы венчала диадема, не присланная братом, а местного производства. Над ней всей толпой колдовали братья Аларис. Свита Реми была немногочисленной, но здесь был важен вопрос качества, а не количества. За правым плечом её возвышался представительный красавчик, Тамон Алерси. в наряде столь богатом, что мог затмить и самого неийского короля. Рядом с ним гордо несла голову Элпи, одетая в изысканное платье по последней неийской моде. Левый фланг резко контрастировал с правым. Здесь находился тот самый Тьер, невразительный 35-летний мужчина, которого Тунь называла секретным оружием Аларисов, и одетая в простое марианское платье лис. В соответствии с парадным протоколом, король сделал несколько шагов навстречу вошедшим, подчеркивая тем самым уважительное отношение к статусу венциносной гостьи. Все неицы чувствовали себя в некоторой степени обесквораженными. Было странно видеть свою привычную принцессу по другую сторону церемонии, ведь ее место в таких ситуациях всегда было за спиной короля, там, где и теперь толпились ее сестры и братья. Ремя очаровательно и уверенно улыбнулась и тоже сделала несколько шагов навстречу королю, отделяясь тем немного от своего сопровождения. "Приветствую вас, мы ценный собрат", звонко возвестила она совершенно марианским выговором. "Пусть Господь хранит вашу прекрасную страну и её жителей". Слегка наклонила она голову из уважения к Богу. Бо истин Господь не оставит и вашу страну и её жителей, Винценосная сестра. Упирая на чёткое нейское произношение, склонил и свою голову король. После этого они обменялись ещё несколькими столь же протокольными любезностями. Придворные затаив дыхание, наблюдали за столь необычной встречей отца и дочери. Принцы коселись на Ремис с некоторой тревогой. Марианцы пытались корчить серьёзные физиономии, Но получалось только у тамны. Лис с Тьерром обменивались понимающими взглядами и улыбками, а Элпи уже кокетничала глазами с каким-то нейским кавалером. Закончив с протоколом, Реми вежливо представила своих спутников и дождалась официальных приглашений на дальнейшие мероприятия, среди которых значился торжественный обед, рабочее заседание и бал. Собственно, второе вызывало у неё больше всего тревог. Ведь именно ради него и был затеен весь этот официальный торжественный визит. Вступая после обеда в кабинет совета, Реми чувствовала чуть ли не суеверную дрожь. Раньше ей приходилось бывать здесь лишь отнажды и только как просительнице. Теперь же она входила сюда по праву и не просто как один из участников, а как равная по статусу самому королю. Момент был признаться весьма волнительным, и если бы Реми не переживала так сильно, Она бы непременно заметила, что отец наблюдает за ней с явным одобрительным весельем. Марианца готовились к серьёзной дипломатической битве, не полагаясь на случайности, они тщательно собрали в это посольство столь разных талантливых персон. Там должен был взять на себя основные переговоры, как предлагающая товары на экспорт сторона. Лис обеспечивала финансовые расчёты. Эльпи отвечала за сложные обходные манёвры. Тьер должен был врубить на полную мощность свою суперспособность просчитывать последствия, а Реми выступала как главный козырь и деморализующий фактор в одном лице. Ещё у себя, а Ларисов в тесном сотрудничестве с Алерсе. Да, нужно было видеть лицо Рейна, когда он увидел на Эртане это батистовое чудо с кружевами. Оно того определённо стоило. Разработали сотню планов на все возможные возражения, аргументы, ультиматумы и угрозы. Несмотря на это, Реми ужасно нервничала. Политическая игра такого масштаба казалась ей неподъёмно сложной. Её нервы закручивались всё туже, пока все присутствующие рассаживались и обкладывались разного рода бумагами, а также обменивались положенными по протоколу фразами. Наконец, Тамин раскрыл свою большую, обитую красной замшей папку и принялся декларировать основное положение, ради которого всё и затевалось. «Намерение повысить цену продаваемых вне ее самоцветов до приемлемого рыночного уровня», как заковыристо выразилась Лис. Велико же было удивление марианцев, когда, выслушав первые пассажи о Лерсе, составляли всем миром и очень гордились формулировками. Король вдруг рассмеялся и согласился. Тщательно выверенные аргументы повисли в воздухе. Там он замер. сбившись с подготовленной речи. Элпи и Лис удивлённо переглянулись. Тьер наклонил голову и посмотрел на короля так, будто внезапно, совсем того не ожидая, нашёл в нём умного собеседника. Рэмь аккуратно приподняла бровь и послала отцу выразительный взгляд. Тот, отсмеявшись, признал, что, конечно, ожидает в ответ от Марианна содействия в случае военного конфликта с Ниёном. насколько активного содействия ваше величество невозмутимо уточнил уже вернувшись в колею дипломатических торгов там, мысленно прикидывая, что вообще может выставить Мариан при таком раскладе и как это сочетать с уже намеченной интригой по налаживанию дипломатических отношений с Нионом. Эльпи незамедлительно начала посылать Тамну взгляды, которыми пыталась передать ту мысль, что уже прекрасно всё сочетала внутри своей головы. И короля надо брать тёпленьким, пока не передумал. Реми ввязалась в дальнейшее обсуждение лишь однажды, строго напомнив, что личная гвардия повелителя Мариана не является подразделением регулярных парианских войск, поэтому её участие в подобных договорах не рассматривается. На самом деле, Реми ничего в этом не смыслила, но ЛП и там закивали с таким энтузиазмом, что у неё возникло нехорошее подозрение, что, собственно, государственных марианских войск вообще не существует в природе, поэтому на возможный конфликт с Ньоном они пошлют одну боевую единицу в виде того из старцев, который имел статус генералиссимуса. В любом случае, предварительные договоренности были достигнуты, и участники Совета разошлись вполне довольны друг другом. Хотя Рэми не могла взять в толк, чем довольны не яйцы. и это её настораживало. Но если бы она слыхала, с какой родительской гордостью король вечером рассказывал королеве, как изменилась их дочь, она бы, возможно, поняла, что не всё в большой политике подчиняется сугубо рациональным расчётам, и не только повелители Марианна творят порой не пойми что, опираясь большей частью на личные чувства, чем на разум. А потом был бал, и неформальная встреча с родными и много объятий и радости. И только уже уезжая, Реми вдруг вспомнила свой предыдущий визит, тот, когда она чуть было не осталась здесь навсегда, настояв на разводе. И у неё вновь проснулось то любопытство, которое однажды пробудило разговор с Тунь. "Слушай, поймала она Тера. А помнишь, я вскоре после свадьбы уезжала сюда с Несми? Ну, В своей обычной немногословной манере согласился тот, не понимая, к чему она ведёт. А что бы ты сказал? продолжила развивать свою мысль Жими. Если бы я тогда так и осталась здесь. Тьер медленно моргнул, пытаясь понять, о чём она. Сложил 2 и 2, разобрался в подоплёке вопроса и посмотрел на Рими так, будто она была законченной дурой. Взгляд их прямо пробирал до черепа. И ей подумалось, что многие, наверное, соглашаются с Тьером только за тем, чтобы он перестал на них так смотреть. Но все оказалось еще хуже, когда он открыл рот и медленно, тихо, с выражением «ну нельзя же быть такой идиоткой» ответил. «Я бы сказал, что в таком случае ты перестала бы быть Ирэмей Аларис». И тут Рэми поняла, что да, умение просто и прямо назвать очевидные последствия обычных решений, Эта сила пострашнее любых угроз, хитростей и манипуляций, потому что Тьер тут был определённо прав. Нет ничего ужаснее, чем перестать быть тем, кто ты есть на самом деле.